от пути мы отрезаны, это было понятно всем. Слева и справа простиралась прорва. Оставался единственный путь по ровняге вперед. Но ведь и там тоже воет военная дудка. «А тебя действительно душегубом зовут?» спросил Яган из-под глядя на шатуна. «На вершине, да». «Много раз я про душегуба слышал. Только вот не думал, не гадал, что придется встретиться». «Жалеешь?» «Нет», — ответил Яган. «Нет». Но с такой интонацией это было сказано. В других менее неврозных обстоятельствах, несомненно, заставило бы меня призадуматься. Но в тот момент, каюсь, я не обратил на это ни малейшего внимания. С тревогой в душе и мрачными предчувствиями мы выбрались на равнягу. Особенно торопиться было некуда. Только что отобедавшие служивые особой прысью не отличаются. Да и впереди нас никто, кроме служивых, не ожидал. Я прикинул в голове некоторые варианты спасения. Если застава на равняге немногочисленная, можно пробиться. Служивые вступают в бой только когда пьяны, когда загнаны в угол или когда имеют подавляющее преимущество в силах. Можно до ночи схорониться в каком-нибудь укромном убежище, но места здесь чересчур людные. Десятки глаз наблюдают за нами с плантацией. Лучше всего, конечно, было бы перебраться на ветвяк соседнего занебника, если бы таковой встретился на нашем пути. на Навершение – это обычное дело. Направленные во все стороны ветвики соприкасаются, переплетаются и даже срастаются между собой но Головастик ничего определенного по этому поводу сказать не мог. У меня вообще создалось впечатление, что он здесь впервые в жизни. А рассмотреть что-либо в тумане, сегодня, как назло, особенно густом, было совершенно невозможно. Расспрашивать встречных кормильцев тоже не имело смысла. Завидев нашу компанию, они шарахались в сторону. Лишь какой-то нищий калека, не убоявшийся не ножа шатуна, небеча головастика, увязался за нами. Милостон не просил, а требовал. Причем в противном случае обещал нам все мыслимые и немыслимые кары. На добрые слова он не реагировал, на недобрые тоже. В конце концов нищий отстал. Но еще долго сзади раздавались его замысловатые проклятия. Лучшего способа демаскировки нельзя было и придумать. Время близилось к полудню и слева потянуло свежим ветерком, прорядившим кое-где завесы тумана. Мы видели кормильцев, копошившихся среди молодых побегов масличной пальмы, пустые деревушки и узкие силуэты наблюдательных мачт, установленных вдоль равняк в черт знает какие времена. Глава сих изо всех сил, старавшийся замолить свои вчерашние грехи, согласился залезть на одну из них. Рисковал он, учитывая ветхость мачты, весьма сильно. «По ровняги, за нами следом идет целая толпа! Человек с полсотни!» — проорал он сверху. «Отсюда толком не разглядеть! Но, по-моему, это служивые!» «Далеко?» «Далековато!» «А впереди что?» «Трудно сказать! Очень плохо видно!» Кажется, служивые поперек ветвика расставляют цепь из кормильца. Густая цепь? Да уж, человек от человека в трех шагах. Отсюда похоже на чистокол. Больше ничего не видно? Вижу Феникса. Сидит на мачте, как и я. В тысячи шагов от этого места. Плохая примета, буркнул Яган. Может, это тот самый? предположил я. И чего он к нам привязался? «Фениксы не всегда приносят одну только беду», сказал Шатун. «Не раз бывало, что они спасали людей. Правда, никто из спасенных не был потом этому рад». «Странная тварь». «Говорят, на всем свете их всего несколько дюжин. Прорицатели знают всех их по именам, Они появились здесь раньше людей, раньше всего живого. Наверное, они бессмертные. Бывает, что кто-то из них начинает стариться, облезает, плохо видит, теряет силу. Тогда этот феникс исчезает на какой-то срок, а появляется уже помолодевшим. «А может, это не он появляется, а его сынок?» «Нет» том-то и дело, что именно он. Прорицатели в этом уверены. Да и откуда у них могут быть дети? Каждый феникс сам по себе. Никто и никогда не видел даже двух штук вместе. — А косокрылые им, случайно, не родственники? — поинтересовался Яган. — Уж больно дружно они и в прорви живут. — Разве набитые соломой чучело родственник человеку? Возможно, когда-то фениксы сотворили косокрылов. Ходят такие слухи. Да только никто не знает, для какой надобности. Может, и сами фениксы про то давно забыли. Сотворить можно вещь, с сомнением сказал Гегар. А разве можно сотворить живую тварь? Нам невозможно, а для феникса возможно. Он из тебя может и жабу сделать. «И кратодава!» Наш, столь интересный разговор прервал головастик. «Куда теперь?» – спросил он, спустившись. «Вперед или назад?» «А ты и сам бы куда пошел?» «Вниз!» «Вниз? Прорву, что ли?» «Нет! В антиподные леса! Разве никто из вас там не бывал?» Выяснилось, что иган не бывал и бывать не собирается. Шатун слыхать про такое слыхал, но бывать не бывал. Я не слыхал, не бывал, и даже мысль о такой возможности не приходила мне в голову. Головастик горячо заверил нас, что ничего сложного в этом нет. Способ проверенный. Главное не торопиться, не трусить и слушаться его советов. А навык скоро придет. Если антиподный лес здесь густой, то и сложностей особых не будет. Ползи себе, как блоха в волосах, не забывай только за ветви цепляться, да смотри, куда ноги ставишь. Ну а если вдруг лес редкий, что бывает нечасто, придется попрыгать, но тут уж понадобятся страховочные веревки. Впрочем, тот, кто считает антиподные леса большим злом, чем допрос с пристрастием и последующую казнь, может остаться. Силы его вниз никто не потянет, сам он лично идет. «Я тоже», — сообщил Шатун. «Согласен», — вздохнул я. «Деваться-то все равно больше некуда». «Лучше бы я в колодке остался», — вырвалось у игана «Рубил бы себе потихонечку ветвяк. И выспаться успеешь, и пожрать дадут. А тут каждый день что-то новое. Я за всю жизнь столько страху не натерпелся, как за последние десять дней». «Что верно, то верно», — подумал я. «Мне все эти приключения тоже во где». Хорошо меряться силами с судьбой, где-то раз в году, устав от рутины и обыденности. Но когда вся твоя жизнь превращается в цепь жутких происшествий, это уже слишком. «Оставайся», — посоветовал Ягану Головастик. «Дождешься служивых, привет им передавай. О том, в какую сторону мы подались, расскажешь». «Нет, нет, я вас и слова не скажу». «Скажешь». Еще как скажешь, усмехнулся Шатун. Сначала тебя подвесят за ноги, потом за волосы, а напоследок за ребро. И пока ты будешь болтаться так, на тебе испробовать все допросные орудия. Уж этого не миновать, подтвердил Головастик. Имеется там набор специальных клиньев, всех размеров. Сперва их забивает тебе в ноздри и уши, потом во все остальные отверстия в теле, а уж напоследок в глотку. «Ладно», — Гиган осторожно потрогал свое ухо. «Пошли! Была не была. Я уже и как косокрыл в прору улетал, и как кротодав в ходах рыскал. Остается уподобиться шестерукому». Садя с дороги, мы прямиком через плантации двинулись к ближайшему леску, отмечавшему границу между центральной наиболее пологой и потому удобной для растеневодства части ветвика и крутым склоном обрывавшимся в прорву